Глава вторая. Он слышал за собой гул голосов. Уже не один энергичный староста, но и все его товарищи переговаривались, засыпали вопросами усатого робота, так близко воспроизводившего внешность знаменитого астросоциолога. Робот что-то твердил, несомненно отбивался от всех вопросов, запрограммированных для этой темы краткими фразами: "Не знаю", "Не имею права". вне моей программы. Кто-то побежал за консультантом. Штильки ускорил шаг. Не надо было объявлять себя этим юным энтузиастом подвига. Он поступил неблагоразумно. Им, конечно, мало его фамилии. Им надо знать обстоятельства его перевоплощения. Он сам на их месте требовал бы того же. Теперь они долго не уго моняться. Ладно, пусть волнуются. Это не повредит их работе на неабее, раз уж стало возможно там какая-то полезная работа. Шаги за спиной смолкли, у двери штильки обернулся. Конечно, это был он, божеглазый худой романтик космоса. Он почти догнал, но понял, что преследование бессмысленно, остановился, заколебавшись, и вот теперь повернулся, возвращается к товарищам. Всё в порядке. можно не торопиться. Стилеке всё тем же торопливым шагом вошёл в свою комнату, захлопнул дверь, перевёл дух. Возволноваться от того, что назвал себя, как будто в названии не обозначение кто ты, как будто в нём признание в каком-то важном поступке. Нет, в проступке, а не в поступке. Нет, и не это. в чрезвычайном событии вот в чём он сегодня признался этим прекрасным молодым людям, этим своим последователям, может быть даже своим ученикам. Зачем он это сделал? Что принудило открыто объявить то, что известно лишь немногим, что за давностью лет стало почти тайной? И, признавшись, убежал. Василий Штилеки трусливо бежит, и от чего бежит? От кого? от себя. Так получилось. Он, никогда не отступавший перед опасностями, а сколько их было за его долгую, за его трудную жизнь, таким его всюду знали: бесстрашным, упрямым, непоколебимым, таким все называли, кто с неприязнью, кто с уважением. Он и сам уверивал, что такой. А от кучки юнцов вдруг побежал, устрашившись их вопросов: "Почему Он должен точно ответить себе, почему. Он стал себе непонятен. Он должен себя понять. Штилик кисел на диван, рассеянно осмотрелся. Всё было на месте в маленькой комнате. Большое окно открывалось в сад. Несильный ветер раскачивал вершины сосен, они напевали протяжным глухим шепотком, а подальше на холмике плясали две ёлочки. Отсюда из комнаты чудилось, что они не только покачиваются, но и грациозно перемещаются по холмику, стараясь не то догнать друг дружку, не то приветно обхватиться лохматыми ветвями. А на стене против окна сияли красочными переплетами старинные книги. Любимое занятие ворошить и перелистывать печатные шедевры двадцать первого века. На другой стене: фото из стереографии, пейзажи, схемы, портреты. Штильки вдруг удивился. Всё в этой комнате было так навечно узнано, что и не ощущалось, просто было, как у каждого есть руки, глаза, ноги, ничего необычного, не от чего поразиться. Штильки осматривал тысячу раз виденную, почти уже не воспринимаемую комнату. Нет, до чего же всё словно бы впервые увиденно. Он смотрел на книги и удивлялся, как много не успел прочитать в этом хорошо подобранном собрании. А ведь собирал, чтобы прочесть, но так и не выбрал свободного времени на неторопливое чтение. А что прочитал, то, наверное, так позабылось, что осталось лишь представление о сюжете. Читал бы снова и воспринимал бы как почти неизвестное. И вдруг вспомнил с горькое признание Теодора Раздорина, наставника и друга. Он тогда медленно умирал, великий звезда проходец, суровый командир, глубокий мыслитель, и он сказал: «Василий, я не жалею, что прожил так, а не по-другому. Жизнь была хороша, но одно мне грустно, Василий. Столько прекрасных, столько великих книг в моей библиотеке!» а я ухожу в небытие так и не прочитав их все я тоже скоро уйду в небытие подумал штилики и тоже не прочитав всего что собрано в этой комнате а ведь в ней много меньше книг чем было у моего учителя и читал я много меньше чем он сколько же сильнее его мне горевать а я не горю Только с сокрушением говорю себе: много, много высоких радостей мог доставить себе, а не доставил. Штилек подошёл к развешенным на стене портретам: три женщины в центре, двое мужчин по краям. Он всматривался в них, как если бы впервые увидел. Все пятеро давно умерли, все пятеро вечно в его мыслях. В чему рассматривать как бы со стороны то, что душевно нетленно? Он шевелил губами беззвучно, твердил себе слова, как и уже тысячу раз повторял, и какие при каждом повторении звучали все так же больно и сильно. Я так любил тебя, Анна, говорил он той, что была в центре, темноволосой, весело глазой, высоколобой. Я жил тобой, моя единственная. И когда ты угасла от неведомой болезни, бича, проклятой самой природой планетки со страшным названием Эриния, я твердил себе, не переживу. Пусть и меня сражит та же тяжкая хворь, что сражает сейчас мою жену. Но ты умерла, а я жив, и долгих десять лет, проклятых лет. благословенных лет сражался со зловещей planetкой и победил её, уже никому она не грозит страданием и смертью. И тебя я любил, говорил он женщине, что улыбалась красивая и радостная справа от жены. Любил, но не спас, когда погибала. Сам обрёк тебя на гибель. Так кинул мне в лицо человек, который был тебе гораздо ближе, чем я. Вот он ещё провей на стене рядом с тобой. А тебя не любил, говорил он третьей женщине, той, что была слева от Анны. И ты меня ненавидела, и я порой гордился твоей ненавистью. Но видишь ли, хотя ты этого при жизни не хотела видеть, а сейчас уже не увидишь, я жалел тебя и сочувствовал. Твоя ненависть ко мне была лишь особым выражением твоей преданной твоей жертвенной привязанности к другому человеку, к моему противнику, тому, чей портрет касается слева твоей рамки. Как было не понять тебя. Вот все вы здесь, все пятеро, друзья и недруги. Вас никого уже нет в живых. Все вы во мне и со мной, ибо вы быть может самое яркое в том, что я называю моя жизнь. Штильки вернулся к дивану, откинул голову на мягкую спинку. Итак, эти чудесные парни и девушки страшно взволновались, узнав, что перед ними знаменитый Штильки. Столько ведь приходилось читать и слышать об освоении Эрении, о делах на Неабе, наверное, и курсовые экзамены сдавали, непрерывно поминая эту фамилию Штильки, Штильки, Штильки. И портреты твои, развешенные в учебных аудиториях, наизусть все вытвержено: невысокий, широкоплечий, сутулый, усатый, с запавшими темными глазами, в общем такой, что отвернувшись, не насмотришься. Впрочем, с знаменитостям уродливость прощается. А все же какая разница между устоявшимся представлением о ней красивым и в молодости? А сейчас, наверное, дряхлым, уродливым старцем, если он ещё жив, и тем величавым, уже не молодым, но ещё статным мужчиной, каким ты перед ними предстал. Было чему поразиться и законно потребовать объяснений, как стало возможно такое превращение, а ты сбежал от расспросов. Нет, не только облик твой переменился, характер тоже. Раньше ты ни от чего не бегал. Но ну и сбежал, ну и пусть. В слух закричал Штилик. Мои превращения, мои личные дела. Есть еще и такая область — интимность. Без истерики. Мысленно одернул себя Штилик. Давно обветшала твоя мелкая интимность. Да и была ли ты в некотором роде историческое явление, соответствует себе? Не мог я разговаривать с тем большеглазом, устало вслух сказал Штилик. Одно дело работа, исторические решения, другое совсем Ирина Викерс, Барнхаус, Агнес. Зачем возобновлять старые споры? Вряд ли они заинтересовали бы этих молодых людей. И опять он мысленно опроверг сказанное вслух. Заинтересовали бы. Они летят на небео, то, что ты называешь интимностью и старыми спорами, неотделимо от реальной истории планет. А между прочим, в официальном отчёте Академии наук ты словечком не обмолвился о своём отношении к Ирине и к Гнессе к Барнхаузу и Уикерсу. Твой отчёт был неполн и необъективен. Я рассказал о драме на Небее, событие изложил. А чувства, разве ваши настроения, ваши желания, ваши характеры не сыграли там быть может решающую роль? И не называй, пожалуйста, событие на Небее тусклым литературным словцом драма. Была трагедия, и не личная, а социальная. И те, кто вслед за вами направляются ныне на эту столько лет запретную planetку, имеют право знать, что на ней происходило, хотя бы для того, чтобы не повторять ваших ошибок. Если экспедиции на Неабею возобновлены, то и данные подробные программы, как вести себя на ней. Были ли у вас такие программы? У нас не было. У них должны быть. Напрасно что ли я писал свои отчёты? Ты писал отчёты о событиях, а не о душах. Как и вы эти ребята не лишены страстей, надежд и мечтаний. Как загорелись их глаза, когда они услышали, кто ты? Будут, будут среди них и свои Барнхаузы, и Штилики, и Рины, и Агнес. Они должны знать, какой нелёгкий путь пролёг для вас на планете. Не мог я бесстрастно, лекционно говорить о наших спорах, о нашем горе, о негодовании и отчаянии, попеременно захватывавших нас, раскрываться, как на исповедь. Милые, но всё же чужие люди. Согласен, не мог. Вон там лежит диктофон. Возьми и говори. Ничьи глаза здесь не смущают тебя пусть люди идущие за тобой знают и то, что осталось не раскрытым в твоих отчётах штилеки взял диктофон и заговорил